Страшные сказки для самых маленьких. Несмотря на жару, даже летом в Тоскане много мест, где всегда дует прохладный освежающий ветерок. Летели как-то ветер и дьявол. Нет, я не собираюсь пересказывать ещё раз красивую римскую легенду. Оказывается, не только в Риме дьявол и ветер приятельствовали. Привет, дьявол. Привет, ветер. Куда ты собрался? Личил во Флоренцию. Так полетели вместе. Подождёшь немного, спросил дьявол, когда кружили они над флорентийским дуомо. Есть у меня тут пара делишек с местными канониками. Привязал ветер свою прозрачную лошадь к ограде колокольни Джотто. Иди, сказал он дьяволу. Я подожду. Теологические беседы дьявола с канониками затянулись и плавно перешли в ужин, а потом опять заговорился дьявол и забыл об ожидающем его ветре. И умчался на рассвете по своим делам. А ветер всё ещё тут. Он ждёт дьявола, развевается грива его невидимой лошади, и всегда ветрено на площади у колокольне. И в Монтепульчано ждёт дьявола ветер. На пьяцце Гранде заскочил дьявол поговорить с местным епископом и не возвратился больше. В долине Кьяна с ветром приходит виг яёла, старушонка, ведьма ветра. А в Чертальде вам посоветуют обходить маленькие воронки пыли, которые поднимает ветер на просёлочных дорогах. Это дьявольские штучки. Попадёте вы в центр маленького смерча, захрутит и унесёт, и окажетесь вы в совсем другом конце земли. Как обратно добираться будете? И, конечно, не забывайте о круге ведьм. Грибы в Тоскане любимое блюдо. Но ни один крестьянин не будет собирать луговые грибы, растущие правильным кругом. Ведь вырастают они только на тех местах, где проводили шабаш ведьмы. Никто не знает, какие заклинания произносились над этим кругом. Поэтому лучше держаться подальше от таких грибов. Когда слепаются глаза, словно песок насыпали, и нет сил бодрствовать, это песочный человечек Сабьюлина бросает песок. В сиене вместо него приходят к юзине – закрывальщики – Эти песок не бросает, а немягко закрывает ваши глазки. И не успели оглянуться, как приходит сон. А вот бронзовый человечек не так безआवेदन. Если не спят малыши, рышалились, то в тишине позднего вечера вдруг раздаётся мерный стук. Это бродит бронзовый человек. Если услышит он, как шумит кто-то, то придёт и заберёт ребёнка. Поэтому надо глазки закрывать и засыпать тихонечко. Тогда всё тише будет стук. Всю дальше шаги бронзового человечка. Есть и другие звуки ночи. Вдруг забулькает вода в трубах, донесутся странные звуки из ванной. А это за непослушными детками пришёл Морокко. Полу уж, полу улитка. Он живёт в сырых местах, булькает в трубах и пугает непослушных детишек. А дальше уже по обычному сценарию. Вот будешь шуметь, не будешь спать, придёт Морокко. Ну а уж если и это не помогло, Тогда берегитесь. Бродит тёмными ночами тосканское страшилище Гатамамоны. Некоторые говорят, что он похож на кота, некоторые на обезьяну. Когда-то давно так называли обезьяну, которая в современности неизвестна. Может, это снежный человек тосканский. Но это и не важно. Главное, что бродит рядом страшный и зубастый Гатамамоны, хочет съесть непослушных детишек. Бабайку помните? В Тоскане живёт Бабао. Это привидение, которое никому ничего плохого не делает. Оно просто сидит в тёмных местах. Наверное, большое и страшное, а может, лохматое и мягкое. Сидит себе сидит, а им детей пугают. Вот придёт Бабао. Кстати, иногда Бабао превращается в чёрную собаку, поэтому ею тоже пугают детей. И на закуску. Помните Ницше? Если долго смотреть в пустоту, пустота начинает смотреть на тебя. В асканских колодцах живёт дурной глаз. Огнё мало. Пришли за водой к колодцу, не смотрите вниз, в его глубину. Будете долго смотреть, медленно откроется там внизу зелёный глаз. Забирает он всю воду и становится всё больше и больше, и не сможете вы ему противостоять. Затянет он свою жертву в колодец, а там только тёмная вода плещется.